Уверенность в близости моей надо иметь, такую, чтобы никакая очевидность не могла ее поколебать. В этом скажется актуальная действительность формулы «я с вами» и победа ее над приходимостью временности плотной. Каждый шаг в этом направлении будет мною поддержан, и каждая попытка утверждена. Будущее велико. Ему надо найти эквивалент в актуальности устремления и непреложности следствий им приносимых. Когда говорю «устремитесь», имею в виду непреложное действие закона. Когда же повторяю «устремитесь ко мне», ввожу действие этого закона в определенное русло и даю ему направление. Важно понять, что имеете дело не с условными явлениями, не определенного порядка, но с энергиями точно действующих принципов. Огненная психомеханика более реальна, чем механика железных машин, ибо эта последняя зависит от подробностей плотных условий, огненная же механика поверх их. Хочу, чтобы поняли сердцем, что чем выше утончение и огненнее явление, тем оно более актуально и ближе к действительности, ибо прийдут и Луна, и Солнце, но действительность огненного мира не придет никогда» устремляю сознание на самое неуловимое и тонкое, и в то же время самое устойчивое среди могучего потока всевозможных и многообразных явлений жизни, говоря о камне вечного основания жизни, об огненной действительности, говорю. 515. Ноябрь, 20 Мир мысленный определенных пределов не имеет, но разграничен по слоям. Его содержание составляют продукты мысленного творчества мыслящих существ. Это ментальный мир форм или мыслеобразов. Слои определяются по сродству мысленных эманаций, составляющих содержание формы. Сознание притягивается к этим слоям или проникает в эти слои по созвучию. Линия притяжения намечается по настроенности сознания. Настраивание может быть бессознательное, но может быть и по приказу воли. Тогда воля выбирает желаемое направление и устанавливает нужный контроль. Куда бы ни устремилось сознание, ему всегда будет предшествовать мысль. По земле люди совершают передвижения на самолетах, пароходах, автомобилях, поездах и прочим в мире ментальном или в мир ментальный, в оболочке мысли или на крыльях ее. Сознание входит в мысль, как пассажир в вагон, и в шаре мысли устремляется в избранную мысленно сферу. Мысли, как форма, обычно сферичны. В космосе сферично или яйцеобразно все. Сидит ли тело, стоит, двигается или отдыхает. Мысль движется независимо от него. Мысль о далекой звезде или отдаленной местности, доме, о друге далеком, тотчас же, прорезает пространство и касается пункта устремления в той или иной степени напряжения. Мысль всегда задевает объект мышления. В своей сфере мысль и ее образы столь же реальны, как и предметы плотного мира. Мысль не абстракция, но реальность. Форма мысли, имея действительное существование, вибрирует в пространстве, излучая из себя заложенную в ней энергию, Будучи послана определенному лицу с определенной целью воздействия, она прибудет около этого человека, пока не исчерпает вложенных в нее энергий. Мы постоянно касаемся мыслью множества людей, о которых говорим или думаем, и постоянно производим эти воздействия в той или иной мере, сознательно или бессознательно. Сознательных воздействий сравнительно мало, тем более они действительно и тем труднее от них защититься. Если случайное слово «осуждение» или случайная мысль достигает своего объекта, то что же сказать о мысли, сознательно посланной волевым приказом с целью определенного воздействия? Как стрела, посланная опытной рукой, поражает она избранную цель. От мыслей нельзя защититься. От мысленных стрел человек беззащитен. Защитой служит заградительная сеть, если она сильна и охраняется дозором воли. Также и общий характер мысли человека служит защитой ему, не пропуская в микрокосмос его мысли, несозвучные с его установленной настроенностью. Огненные знаки вам посылаемые, свидетельством служат того, что огненная энергия действует, яро, уже действует. Надо найти и должное применение. Не для забавы и развлечения дается огненная мощь. Охрана и защита близких, и оформление жизненных обстоятельств, и прочие возможные задачи, пусть будут ближайшую целью. Смотрите, как активна тьма, как свирепо и настойчиво действует она, как энергично наступает на вас отовсюду. Неужели будете почивать в воду пассивности и непротивления, и подставлять себя и близких своих под ее яростные удары? Ведь может и сокрушить. И если вас защищает Учитель, то какая честь вам от этой защищенности? Не лучше ли защититься самим? И с честью эту честь вам Учитель в заслугу поставит. Действуйте, дети мои, Владыку на помощь призвавший. 516. Даже сильный человек может совершенно парализовать свою силу страхом, сомнением, колебаниями и нерешительностью. Явите ярую противоположность всему, что парализует, связывает и ослабляет огненную мощь. Осознайте даваемую силу во всей ее неограниченности и свободе применения, и действуйте смело, уверенно и без колебаний. И если мы вместе и действуем вместе, то кто же силен против нас? 517. Каждой возможностью пользуйтесь, чтобы помочь. В нужде все, и близкие, и дальние, спешите помочь, или думаете, что возможности даются для собственного самоудовлетворения? Много уже упущено их, но время не ждет, и над вершиной дальнюю уже поднимаются огненные столбы пламени. Лучи великого сердца достигают уже напряженности крайней. Спешите включиться в круг действия. Эпоха света идет, эпоха огня. И огнь поедающий пусть станет творящим огнем и служит вам верно он многих пожрет не готовых встретить волны его огнями своими а вы будьте готовы пусть будет в порядке доспех ваш и сердце пылает готовностью духа в готовности будьте ибо тех не готовых пространственный пламень пожрет 518 мысль есть энергия Как таковая она, будучи приведена в движение, не может не дать следствий. Все, что создано руками человеческими, есть следствие мыслей, а также и многое другое, ускользающее от наблюдения. Мысль тесно связана со стихиями и воздействует на них. Коллективная мысль человечества мощно влияет на условия жизни тела планеты, улучшая или ухудшая их в зависимости от общего характера мыслей. Дисгармония порождает хаос, хаос, вторгаясь в сознание человека, нарушает стройность мышления, взаимодействие тесное, но хаотические мышления масс разрушают здоровье планеты, выводя стихии из состояния равновесия. Каждый, кто допускает в себе неуравновесие, является вредителем общепланетным, пожирающим жизненные соки Земли следствие эти ужасны и выражаются в ураганах, наводнениях, засухах, ливнях и прочих стихийных бедствиях. Обратите внимание на слово «стихийных», то есть вызванных неуравновесием стихий. Человек-охранитель Земли уявляется в роли ее разрушителя, и действующим агентом служит беззвучная незримая сила – мысль. А мысли помыслить?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 Дабы, когда время ваше придет перейти великие границы, спокойно и просто выйти вы смогли в дом свой надземный. Приготовьте в пространственном лоне место себе для пребывания в нем после смерти. Чудесное состояние, именуемое сном, пусть не будет потерянным временем или провалом сознания в неизвестность. Направление, как и в случае смерти, дух себе мыслью дает. Так утвердите положение мысли перед отходом ко сну.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 Все живут в домах земных, клетках, и все привязаны к ним в духе. Только безвестные странники, не имеющие дома земного, свободны от этих цепей. Но все дело в мысли. Освободить ее от дома тюрьмы непросто, ибо дух сжился с ней крепко и уже не замечает привычной скованности своей. Раскрепостить надо дух от связанности с домом и привязанности к определенному месту.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 куда бы смог он главу преклонить. В пространстве вы мыслью себе приготовьте те условия, в которых будете жить после. В пространстве есть все, чего хочет дух или к чему он стремится, и по созвучию магнитно привлекается он к условиям, соответствующим состоянию его сознания. И люди влекутся и вовлекаются в течение, гармонирующее с обычным течением их мыслей привычных. Законы созвучия управляют миром.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 Летчик направляет самолет куда хочет, пользуясь рычагами управления. Архат направляет полет корабля своего духа, пользуясь рычагами мысли, ибо мысль устремляет корабль его в сферы пространства. По трасте знакомой свободнее лететь и легче, и ориентиры известны, точно так же и в сферах пространства. Ориентир один, иерархия света и учитель, твердыня как база центральная – основная для всех полетов, а сфера полетов – пространство. Без базы полет невозможен. Дом ваш земной не база, а место случайной посадки. Вот почему говорю, что в духе надо уметь отрываться от дома земного. Много пришпили на их, на гвозди к дому земному. Где вы, там и дом. На земле ли, в пространстве ли света, пусть будет для вас все равно. Все внутри, все в вас, все в сознании вашем, в мысли и в духе, который есть дом ваш в пространстве. Когда мечтою уноситесь вдаль от приевшихся жизни условий, уходите внутрь себя, и дух создает окружение себе по мысли и воле своей, и тогда окружающее как бы перестает существовать. Это случается в условиях плотных. Насколько же все это проще и легче создавать там, где все творится мыслью в мире тонком надземном? Если ваши мечты будут отзвуком мысли земных, недалеко улетите. Пусть огненная мечта-мысль несет вас в те сферы, где невозможное на земле и недостижимое делается близким, возможным и достижимым. Для творческой мысли в сферах пространства невозможного нет ничего, ибо все достижимо. Из пластичной субстанции светящейся материи творит огненная мысль образы, формы, картины, того, что хочет она воплотить действительности тонкого мира, и дух в ней живет ей окруженный и творит беспредельно по воле своей. Когда дух высокой творчества его созвучит красоте, жемчужный прекрасный узор вплетает тогда он в ткань мира и им украшает ту сферу, к которой магнитно стремится. Но те, созвучащие с тьмою, что вписывают они в рекорды пространства? Два мира открыты тебе, человек, мир света и тьмы, и выбор свободен, и если путь света избран, то и красотою готов ты его увенчать. На всех путях к свету я встречу тебя и поведу невредимо в пространство безбрежного света.